Глава 59. Секреты пруда. Амина задумчиво разглядывала мерно покачивающиеся на ветру листья яблони, что росла в саду у третьего старейшины. Взгляд девушки приковала маленькое яблочко, одиноко висящее на верхушке дерева. Странно, что она не замечала его раньше, Это было очень необычно, ведь, насколько она помнила, старая яблоня ни разу не давала плодов вот уже больше 16 лет. С тех самых пор, как умер ее прадедушка, словно скорбя вместе с кланом по почтенному предку, именно он посадил ее здесь. Вздохнув, девушка прикрыла глаза и помолилась Творцу, чтобы прадеду хорошо жилось в его следующем воплощении и, взглянув на потемневшее небо, поднялась со своего места и зажгла несколько светильников атра, освещая веранду. Мягкий свет рассеял полумрак, Мастерган, ган встрепенувшись с улыбкой, поблагодарил девушку. Ее отец, о чем-то глубоко задумавшийся, даже не обратил на свет внимания. Амина присела обратно на плетеное кресло и одним махом, осушив чашку со стывшим чаем, крикнула слугу. Прибежавший мужчина быстро собрал со стола посуду и унес прочь, пообещав приготовить еще сию же минуту. Долго они там еще, зевнув, проговорила девушка. Уже идут, отозвался Ган, прикрыв глаза. И действительно, не прошло и полминуты, как Эдван и Марис заняли свободные места за столом, извинившись за долгое отсутствие. Лиза не придет? Она уснула, тепло улыбнулся Эдван. День у нее выдался тяжелый. Да и завтрашний, как я понял, парень посмотрел на мастера Ганна, и улыбка сползла с его лица будет не из легких». «Верно, подмечено», — произнес мастер. Скрипнула дверь, слуга, извинившись, поставил на стол пузатый керамический чайник, чашки и поспешил убраться. Старейшина взмахнул рукой, и жидкость сама расползлась из носика по сосудам. Взяв свою чашку, мужчина наградил старого друга очень выразительным взглядом, прозрачно намекая, что тому стоило бы поторопиться и, наконец, рассказать, что произошло. «Вы, возможно, слышали, что основными подозреваемыми в похищении Лизы стала группа солдат из простых, которые посмели требовать контракты», спросил мужчина и, получив в ответ уверенные кивки, продолжил. «На этом фоне наш справедливейший из справедливых глава города арестовал несколько офицеров гарнизона, тесно связанных с Ланом Шу. Это...» — мужчина покосился на Эдвана. «Я знаю, кто это такой», — успокоил его юноша. Мнение Мариса, который ничего не знал об этом человеке, похоже, никого не волновало. «Завтра их ожидает суд. По правде говоря, он давно грозился сделать что-то с обнаглевшей чернью, но это так, мелочи. По-настоящему похищение было направлено не на них и даже не на тебя, Эдван. Этот удар предназначался клану Маретто, и, к моему большому сожалению, они со всего Маху влетели в расставленную ловушку». «Незадолго до того, как вы отправились спасать девушку, ее наставница Джина получила примерно ту же информацию, которую вам сообщил Ааро. Только вместо реального местонахождения Лизы ей сказали, что ее держат в их резиденции», — сказал Ган и тяжело вздохнул. «И... можешь не продолжать», — поморщился Айо. «Зная Джину, эта дура взяла пару бойцов и пошла выламывать им ворота». «Леди Джина довольно вспыльчивый человек». «Они слиза чем-то похожи», — тихо прошептал Марис Эдвону на ухо. «Ну, в общем-то, да», — продолжил мастер Ган, подтвердив предположение третьего старейшины. «И там ее, естественно, ждали. Хан на ней живого места не оставил». «А как вы нас нашли?» — спросила Амина. «Меня не было с Джиной. Сведения я получил позже нее и, разумеется, не успел остановить». «О том, что случилось, мне рассказали те, кто уносил ее из резиденции Джоу. А вас я почувствовал случайно, просто находился рядом и решил помочь». «Он обвинит нашу семью в нападении», — хрипло проговорил Марис. «Обвинит», — кивнул Ган. «А потом обвинит и нас в чем-нибудь. Например, в подрыве репутации совета, заговоре против города или еще чем-то. После речей в библиотеке ты ему костью в горле стоишь». Мужчина посмотрел на Лаута. «А что вы решили?» Слегка взволнованно спросил Эдван. «Все зависит от того, что случится завтра. Я же сказал, жизнь в городе сильно изменится. И, возможно, кому-то придется уйти», произнес мужчина немного грустно. За столом воцарилось молчание. Каждый из присутствующих думал над сложившейся ситуацией. А ее решительно не нравилось все происходящее, не нравились игры толстяка Джоу, пугающие предзнаменования скорой гибели, если не убраться из города, о которых ему рассказал товарищ, зашоренность главы их клана, который в упор не желал замечать происходящего, словно закрывшись в раковине. Что поделать, А Агарлин был довольно стар и удивительно упрям, когда это не к месту, даром, что имел контракт воды». Мастер Ган же, наоборот, был в смятении. В открытую он бы в этом ни за что не признался, но мужчина разрывался между желанием пойти вместе с Лаутом и долгом перед городом и учениками. Любопытство и азарт в нем столкнулись с честью и необходимостью сдерживать данные однажды обещания и, что более важно, поддержать друга. Горан, а в этом мужчина был уверен точно, никуда уходить не собирался. Так? В задумчивом молчании прошло несколько минут. «Эдван» нарушила тишину Амина, решив сменить тему разговора. «Ты ведь на первом ранге, да?» «Да», — ответил тот, не совсем понимая, к чему был этот вопрос. «Странно», — пробормотала девушка. «Я заметила еще во время нашей тренировки. Да и в том доме это только подтвердилось, что твоя реальная сила на пару рангов выше. Не расскажешь нам, как это возможно?» «Хм, а это действительно интересно», произнес мастер Ган, пригубив чай с чашки. Увидев взгляд наставника и то, как остальные участники разговора заинтересованно придвинулись, Эдван понял, что так просто ему не отвертеться. Впрочем, он тоже был не против сменить тему и поговорить о развитии, тем более в такой компании. «Это особенности второй ступени. Все дело в качестве ядра», заговорил парень, и, не увидев в глазах Амины понимания, вздохнул. «У нас принято считать, что ядро для каждого индивидуально», с улыбкой сказал мастер Ган, внимательно посмотрев юноше в глаза. Эдван прекрасно знал этот взгляд. Он означал, что ему придется рассказать все с самого начала. И чем подробнее будет рассказ, тем лучше. «Ладно», — сказал парень, — Тогда, наверное, лучше начать с переплавки сосуда, которая происходит в самый первый раз при переходе на вторую ступень. Ключ к трансформации на первой ступени – это давление. Чтобы спровоцировать изменения, нужно собрать внутри сосуда примерно в 10 раз больше атеры, чем он способен вместить без сжатия. Это вызовет огромное давление, под которым стенки и кольца начнут плавиться, формируя ядро. В этот момент очень важно удерживать энергию сжатой как можно сильнее, «Иначе можно застрять на промежуточной ступени или даже разрушить сосуд души», — проговорил Эдван и, чтобы не задерживаться на грустной ноте, добавил. «Обычно, чем прочнее сосуд, тем сильнее получается ядро, и чем оно меньше, тем лучше». «Хм», — задумался мастер, — «и что же, у тех, кто с раздутым сосудом, не будет шанса на достойное ядро?» «Разве в большом ядре не будет больше силы?» спросила Амина. «Нет», — ответил Эдван. Мастер с Аминой переглянулись, а третий старейшина улыбнулся. «Чем прочнее стенки и плотнее Атра, тем больше силы нужно для прорыва, и тем труднее держать ее сжатой». «И те, у кого сосуд раздут, просто не привыкли сжимать ее», — закончил за него мастер. «Да шансы крайне малы». «Но ядро покоя непостоянно», — задумался он. «Его главное свойство в том, что сила в нем конечна. Ее можно исчерпать». «Истощение ядра, пока оно одно будет иметь катастрофические последствия», — произнес старейшина. «Да», — кивнул Ган, Но тут внезапно улыбнулся, и складки на его лбу разгладились. «Но что, если вытянуть атру из ядра и оставить в сосуде насильно?» «И, скажем, подкрепить хорошим давлением извне?» «Тогда, возможно, получится воссоздать условия переплавки. Что скажешь?» Мастер внимательно посмотрел на Лаута. Взгляды всех присутствующих вновь скрестились на нем. «Должно получиться», — медленно кивнул Эдван, усиленно напрягая память. «Кажется, это называлось техникой сгущения ядра», — добавил он уже тише. «Но...» «Это сработает только с первым прудом, и...» Он нахмурился, вытягивая из глубин разума обрывки информации и собственные догадки. «Это все равно огромный риск. Не думаю, что таким образом можно повысить качество ядра больше, чем на один уровень». «Главное, что это все же возможно», — погладил подбородок мастерган. «Сгущение ядра...» «Значит, сведения в том свитке были правдивыми». «Досели мы считали, что ядро покоя у каждого индивидуально», — произнес третий старейшина. «Однако, выходит, у них, как и у сосуда души, имеются различия». «Что за уровень качества?» — нетерпеливо перебила отца Амина. «Как я уже сказал, чем более плотным получается ядро после переплавки сосуда, тем больше энергии оно содержит. Идеальное ядро имеет мутный темно-зеленый цвет и небольшой размер» сказал парень и, припомнив речь великого мастера из прошлой жизни, добавил. «Не больше трех пальцев в самом широком месте. Такое ядро могут получить только самые талантливые обладатели зеленых сосудов», сказал парень и покосился на Мариса, которому оно явно не светило, поскольку до седьмого ранга парень усиленно раздувал свое вместилище. Тот, видимо, поняв, о чем думал друг, закатил глаза и тяжело вздохнул, а Мина, глядя на это, злорадно усмехнулась. Мастера древности не страдали тягой к вычурным названиям, продолжил говорить Эдван. Помимо идеального существует отличное, хорошее и <посредственное>, посредственное ядро. Друг от друга они отличаются цветом и размером. Чем лучше качество, тем тусклее цвета и тем меньше у них от изначального цвета сосуда. Самые плохие ядра напоминают окаменевший сосуд души. В этом есть смысл, пробормотал третий старейшина. Малые изменения означают лишь полный провал в переплавке. Верно, кивнул парень. Так отличными можно считать любые ядра покоя размером в половину больше идеального. Посредственными считаются те, которые крупнее более чем в три раза. Выходит, обладатель идеального ядра будет в три раза сильнее любого с посредственным. Невесело улыбнулся мастер Ганн, и увидев, как на нем скрестились удивленные взгляды всех, кроме Эдвана, пояснил свою мысль. «Не забывайте, атра внутри ядра покоя постоянно влияет на тело одаренного. Если ее больше и она плотнее, то такой воин будет иметь преимущество». «Примерно так, да», — кивнул Эдван. «Правда, мало кто вообще способен получить идеальное ядро». «Это действительно не так-то просто сделать», — грустно вздохнул парень. «Даже для тебя?» «Даже для меня» сказал он, и, поймав на себе пытливые взгляды всех присутствующих, не выдержал и добавил. «Отличное». «И все притворно удивилась Амина, отчего юноша раздраженно фыркнул. тусклое желто-зеленое где Где-то на треть больше идеального размером», — неохотно пояснил он, и, скрестив руки на груди, всем своим видом показал, что больше на такие вопросы отвечать не намерен. «Лучше расскажи, как тебе удалось прорваться к четвертому рангу?» «А что тут такого?» — невинно похлопала глазками девушка. Впрочем, ее потуги никого не впечатлили, даже Мариса. «Не мне тебе рассказывать, что четвертый ранг является одной из стен второй ступени. Без особых...» — начал было говорить юноша, но увидев, как нахмурился третий старейшина и усмехнулся мастер Ган тут же расплылся в широкой улыбке. «Так вот в чем дело!» «Выходит, не все знания складываются в общую корзину на благо города», протянул Эдван, глядя на кислые физиономии третьего старейшины, Амины и их охранника. «Великие семьи хранят свои маленькие секреты развития в строжайшей тайне. И, насколько я понимаю, каждый сидит со своим куском, не желая делиться», фыркнул юноша. «От того мастеров озера осталось лишь два, да и эти не иначе как чудом взялись». «Почти» пожав плечами, сказал мастер Ган. В его голосе так и чувствовалось не слишком скрываемое злорадство. Похоже, игры в тайны кланов за все годы преподавания его изрядно доконали. Мы с Гороном в свое время обменялись фамильными секретами, а позже я и сам кое в чем разобрался. И не поделился с семьей, вскинулся, а ее тряхнув полами халата. «Я не обязан выдавать секреты семьи Морето, безразлично хмыкнув, ответил тот. У тебя нет права мне что-то вменять. Каждый, кто сумел стать моим учеником по-настоящему, был удостоен всех моих знаний, которые я только успевал передать. Жаль, что за последние годы их было всего трое. И два из них сидят за этим столом. А третий погиб. Айо хотел было что-то сказать, но наткнулся на колючий взгляд наставника и предпочел промолчать. Похоже... Не все так просто было с этими учениками, раз сам старейшина клана не осмелился сказать ничего против, проглотив завуалированное оскорбление родной семьи. Амина же после услышанного тяжело вздохнула, понурив плечи. Упоминание воспитанников мастера разбудило внутри нее какие-то грустные воспоминания. «Так как ты пробилась через порог?» — с горящими от любопытства глазами поинтересовался Марис проигнорировав все высказанные намеки на фамильную секретность. Получив в ответ на наивный вопрос возмущенный взгляд от Амины, изгнанник ее добил. Какие могут быть секреты от изгнанника? Эдван ухмыльнулся, а ее закашлялся, мастер Ган демонстративно зевнул и выжидающе посмотрел на Амину. Крыть было нечем, и та, не найдя поддержки в лице родителей и окружающих мастеров, сдалась. «Одной из главных боевых техник нашего клана является покров бегущей воды», сказала девушка, продемонстрировав ладонь, которая тотчас покрылась тонким слоем быстро текущей жидкости, словно перчаткой. Страшное оружие в руках мастера с нашим контрактом. Однако мало кто знает, что эта техника имеет несколько уровней освоения. Чтобы достичь вершины мастерства, мы стремимся придать Атри внутри себя свойства бегущей воды. Она как бы должна вращаться по кругу, Протекать сквозь сферу сосуда и омывать ядра, вбирая их в силу. Скажу между делом, что самую ужасающую силу покров обретает на ступени озера, поделился мастерган. Так и должно быть, кивнул Лаут с улыбкой. Клан Лин, ввиду специфики своей силы, подошел как никто близко к разгадке тайн второй ступени. Возможно, если бы они еще первую правильно преодолевали, в городе было бы намного больше могущественных защитников. «А для смертных пояснить можно?» Выразительно прокашлявшись, спросил Марис. Ему хотелось поскорее узнать секрет развития второй ступени, и эти недомолвки уже начали раздражать. «В плотности», — любезно пояснил мастер Ган, «пузырь вокруг ядра, по сути своей, является измененными стенками сосуда. Они, как и на первой ступени, довольно легко растягиваются, если сосуд переполнять. Однако расширение объема ошибочный путь. Ведь формирование каждого нового ядра требует все тех же условий. Стянуть в одну точку количество атры, превосходящее размер сосуда в несколько раз. И с каждым новым ядром размер сферы растет, а потому двигаться по лестнице вверх становится все труднее. И чем сильнее глупцы растягивают сосуд, тем тяжелее им продираться дальше, проговорил Марис, наконец все осознав. А ведь театру в некоторых древних книгах сравнивают с водой Творца, ведь она есть энергия, что течет, пронизывая все сущее. «Недаром ступени носят имена водоемов», — произнес Эдван с намеком, услышав, который мастер Ган улыбался. Или что тот, в чьем сосуде она станет настолько плотной, что сравниться с водой, сможет шагнуть за пределы пруда. Конечно, можно немного схитрить, временно сгущая ее всякими ухищрениями, но это поможет лишь в начале». Поэтому я и спрашивал, как тебе удалось, Амина, с улыбкой пояснил парень. Моя Атра, похожа на густой, тяжелый туман вокруг ядер, сказала девушка. Третий старейшина, услышав это, гордо подбоченился довольно успехами дочери. Все остальные лишь уважительно покивали, признавая успехи девушки на поприще развития. Небо снаружи окончательно почернело, чай закончился, и беседа на веранде сама собой подошла к концу. Мастерган отклонился первым, Эдван и Марис тоже не стали задерживаться дольше необходимого, и, попрощавшись с Аминой и ее отцом, отправились в сторону гостевого домика. Лизу, которая все это время проспала на втором этаже, на эту ночь было решено оставить под защитой клана Лин. Аро шел по пустынной и грунтовой дороге, направляясь на очередное задание и наслаждаясь ночной тишиной, которую лишь изредка нарушал стрекот от цикад в сорной траве, что росла здесь буквально повсюду. Светлячок Атро освещал его путь, словно одинокий маяк в море мрака, где далеко-далеко впереди виднелись редкие маленькие огоньки солдатских костров. Сегодня он даже удостоился скупой похвалы от главы за осмотрительность, за то, что его отряд не стал нападать на старейшину Лин и избежал таким образом удара по репутации клана. Однако от положения неудачника, который так и не сумел убить изгнанника вот уже который раз, это его так и не избавило. Скорее наоборот. План главы, как и ожидалось, сработал безукоризненно. Явление Джины Марето с боевым отрядом само по себе похоронило репутацию клана, которую так отчаянно пытался восстановить его глава после изгнания сына. После доклада когтя все будут уверены, что девчонку действительно похитили простолюдины. В конце концов, именно они и были найдены в том доме. А то, что последователи Лана Шу тоже пленили заранее, это всего лишь несущественные мелочи, которые патриархов не заинтересуют». Вздохнув, Ару дернул плечами. Положение клана Морето стало действительно шатким. В их подчинении осталось не так уж и много людей а сама семья стала ощутимо слабее в последние месяцы. Ли Джоу намеренно рушил устоявшийся баланс сил, выводя себя на вершину. Сейчас впору было бы порадоваться за деяния своего клана, но Ара от чего то было не по себе. Мужчина знал, что следующим шагом станет удар по семье Лин, такой, чтобы и ее положение ощутимо пошатнулось, после чего глава планировал заполучить все три контракта в семью хотя, скорее всего, обнародовать это знание. По словам хана, контракт воды тайно передавался у них вот уже несколько поколений, а огонь совсем недавно добыл молодой господин Чень. Осталось лишь собрать достаточно власти да привести в упадок два других клана. Но все это, конечно, будет происходить после того, как исчезнет угроза нашествия тварей. До этого момента глава планировал приструнить распустившуюся чернь и, пользуясь положением, взять, наконец, в свои руки город, подмочив репутацию собратьев-основателей. Отряд разведки должен был вернуться в ближайшее время, чтобы в очередной раз напугать совет новостями о тварях. «Твари!» Вспомнив бой в башне отверженных, Ару невольно вздохнул. До него дошли слухи о том, что чужак предупреждал о несметной орде монстров, во много раз страшнее всех, кого они раньше встречали, И что-то в глубине души подсказывало мужчине, что предостережение это правдиво. После того, как он побывал в том сражении, увидел воочию мощь чужака. Воин не сомневался в серьезности этой угрозы. И то, что благородные господа усиленно преуменьшают ее, надеясь на крепость городских стен и силы когтя, его изрядно беспокоило. «Как они могут быть так слепы?» — пробормотал он себе под нос. Даже глава города не воспринимал предупреждения простолюдина всерьез. Для него все эти речи были лишь жалкой попыткой врагов посягнуть на его власть. «Но что, если он прав?» — подумал Аро и содрогнулся от собственной мысли. Само предположение, что город может действительно не выстоять и пасть просто не укладывалось у него в голове. Однако как бы мужчина старался не думать об этом, как бы не гнал эту страшную мысль, она все равно раз за разом возвращалась обратно, напрочь лишая покоя. Впрочем, ни один Ару был лишен покоя в эту ночь. Часовые, что дежурили на воротах у внешней стены, тоже чувствовали себя не в своей тарелке. Сослуживцы поведали им, что утром на этом же участке заметили какое-то нездоровое шевеление в траве. И те, кто стоял в дозоре сейчас, прекрасно знали, что это было правдой. Шутников, которые раньше пытались похожим образом подкалывать товарищей, очень быстро отучили делать такие глупости. И от того два бойца особенно напряженно вглядывались во мрак, искренне надеясь, что светильник Атры, установленный на стене, поможет ему видеть опасность вовремя. «Как думаешь, что это было утром?» — тихо спросил солдат помоложе. «Хассира». Мрачно пробормотал его товарищ, от чего первый чуть не подавился кашлем. «Умеешь ты успокоить», — шепотом проговорил он. «А почему она?» «Рассчитываю на худшее», — коротко пояснил старший. Хасиру не видно в траве. Все, что они могли заметить, — именно странное шевеление». «А я надеюсь, чтобы это была какая-нибудь мелкая лиса или тушканчик?» «Надейся», — разрешил старший и отошел от товарища на пару шагов, вглядываясь в другой уголок непроглядной темени. Внезапно снизу раздался странный скрип и странный легкий шорох. В ту же секунду старший осторожно выглянул из-за стены, держа арбалет на Внимательно оглядев все пространство вокруг ворот, он никого не обнаружил, лишь темная трава колыхалась от легкого дуновения прохладного ночного ветра. «Пусто», — фыркнул молодой, внимательно оглядывая окрестности. «Ты ведь...» тоже это слышал, верно?» «Слышал», — подтвердил часовой постарше. «Проверь, может, с нашей стороны?» «Никого», — фрыкнул молодой, быстро взглянув на тихий лагерь, где догорал небольшой костерок. «Слезь и посмотри», — проскрипел второй. «В отличие от другой стены ворота можно подкопать». Ворча себе под нос, молодой перемахнул через ограждение и легко приземлился прямиком у ворот. Оглядев лагерь и спящих солдат, он не заметил ничего необычного. Седой простолюдин, как и всегда, посапывал у кострища лысый изгнанник, которому сегодня тоже досталось дрых в траве у стены где-то в 10 шагах от ворот. Вздохнув, солдат развернулся к воротам и внимательно осмотрел стык с землей на случай, если какая-то хитрая тварь решила бы подкопаться. И вновь ничего не обнаружил. Он уже хотел уходить обратно на стену, как вдруг глаза мужчины зацепились за странный рисунок на створках, который чем-то напоминал незавершенное слово «творца», смысл которого от солдата почему-то ускользал. В углу виднелось еще несколько странных символов, похожих на древние знаки, но мелкие и почти незаметные. Нахмурившись, солдат попытался вспомнить, видел ли их тут раньше. Правда, раньше он на сами ворота особого внимания не обращал, Поэтому лишь махнул рукой и взобрался назад на стену, так и не заметив, как ухмылялся лежащий в траве изгнанник и как встрепенулся после его ухода седой чужак.